Глава 4. Сентябрь 1957 года. Ленинград. Значит, всё-таки Анна Альт заключил про себя Евграф Никанорович, покидая квартиру Минкиных. Анатолий Гудковский показался Евграфу Никаноровичу человеком чрезвычайно легкомысленным и безалаберным. Занимал он просторную комнату в трёхкомнатной квартире. больше похожую на закулисье какого-то театра, чем на жилище солидного человека. Она была беспорядочно заставлена разномастной мебелью. Здесь имелись изящный, даже хрупкий на вид стул с украшенной тонкой резьбой спинкой, обитый розовым шелком старинный сундук, громоздкий пузатый буфет, наспех сколоченные из старых ящиков книжные полки. Старинная ширма с кое-как залатанной дырой посередине вышитого полотна. Кожаный громоздкий диван с полкой для слойников, на которой чередой выстроились запыленные бутылки из-под горячительных напитков. Этажерка с книгами, часть которых заменяла подломившуюся ножку. Кое-как заправленная железная кровать. Странный мрачный шкаф, из которого того и гляди, Полезет какая-нибудь нечисть. Что, неуютно? Смущённо взлохмачивая волосы, спросил у гостя Гудковский, следя за взглядом следователя. Увы, живу бы быльём из мебели, всё, что сумел собрать на театральной свалке. Знаете, в театре иногда списывают всякий реквизит или мебель старую. Вот я всё и тащу, где что подруку попадётся. на солидные мебеля денег у вы не хватает смущённо усмехнулся Анатолий Михайлович да вы не стесняйтесь проходите садитесь вон хоть на диван у меня конечно беспорядок ужасный да я знаете гостей не часто приглашаю так чем могу оседлав старый потёртый венский стул поинтересовался он у евграфа никоноровича хотел поговорить о вашем покойном друге «А Модесте?» — ну, конечно, — серьезно ответил Анатолий Михайлович. «Скажите, какие у Щеголева были отношения с женщинами?» «В смысле? Нормальные?» — пожал недоуменно плечами Гудковский. «Модест был человеком воспитанным, вежливым, я бы даже сказал, галантным, так что у слабого пола не было поводов на него жаловаться». А были у него отношения с женщинами помимо жены? Например, с Анной Альт. А почему вы спросили именно об Анне? Насколько мне известно, между ними никогда ничего не было. Модест был примерным семьянином, очень крепко любил свою жену, детей, и никаких историй на стороне у него не было. Во всяком случае, мне о них неизвестно. А вот Розалия Карповна Минкина говорила мне, что у Модеста Щоголева и Анны Альт вскоре после войны были отношения, и что она даже хотела покончить с собой, когда Щоголев решил второй раз жениться. Ну раз Розалия Карповна сказала, многозначительно закатил глаза Анатолий Михайлович. А что, она соврала? Ни в коем случае, категорически покачал головой Анатолий Михайлович. Розалия Карпова это просто кладезь сплетен и досужи в пересудов. Она, знаете ли, своеобразная женщина. Сидит, как, простите за сравнение, жирная паучиха, и только подтягивает к себе мух по аппетитнее, что попадают в её паутину. Она из любого вытянет всю подноготную, а потом разнесёт по миру, расцветив собственными фантазиями. Да это ещё полбеды. Беда это когда она пытается помочь. Вот тут уж точно караул, с насмешкой рассказывал Анатолий Михайлович. Но самой несчастной жертвой оказались Карповны, её собственный сын, с сочувствием проговорил Анатолий Михайлович. Почему же? Насколько я понимаю, вы же с ним встречались. Минкин, простите, мы его всегда между собой по фамилии называем. Исак как-то напыщенно, а Ися как-то несерьёзно, словно извиняясь, пояснил Анатолий Михайлович. Так вот, бедный Минкин всю жизнь под пятой у Мамаши живёт. Он без её согласия пирожок в консерваторском буфете купить боялся. А уж как она ему личную жизнь испортила, и говорить нечего. В молодости он был влюблён в Машу Бессонову, причём даже не без взаимности. Но Розалия Карповна ему и шанса не дала. Влезло в их отношения как бегемот в посудную лавку и всё разрушило. И с тех пор держит его на коротком поводке, не желает ни с кем делить своё сокровище. Но Минкину на старости лет, кажется, всё же повезло. Появилась у него одна женщина, серьёзная такая дама, кандидат наук. Я её видел однажды случайно. А так Минкин её ото всех прячет, чтобы матушка не пронюхала. Это всё очень интересно, но меня интересовали взаимоотношения ваших знакомых со Щёглевым, напомнила Анатолию Михайловичу капитан. Ах, да, простите. Кажется, я и сам повёл себя не лучше Разали и Карповны, смутился Анатолий Михайлович. Но я действительно ничего не знаю о романе Модеста и Анны. Ну, а что вам известно о золотом камертоне, принадлежавшем Щёголеву? Тоже Розалия Карповна наболтала. Так вы о нём знаете? Да, видел пару раз. Модест с ним почти не расставался. А между прочим, Розалия Карповна очень ревновала Модеста к этому камертону. Каким образом? Ну, понимаете, Мотька был обычным парнем из рабочей семьи. Я хорошо помню его родителей. Такие простые и скромные люди. Мама, очень приятная, добрая. Ну, а семейство Минкиных – музыканты в третьем поколении. Уж не знаю, насколько его отец был выдающимся музыкантом. Послушать Розалию Карповну, так все у них в семье были гениями. Но дед Исаака был при старом режиме провинциальным антрепренером. Ничего выдающегося. Но на фоне нас бысяков это было внушительно. И квартира у них была приличная, и жили небедно. Но вот камертона Петра Ильича Чайковского у Исаака не было, что Разали и Карповне казалось крайне несправедливым. Она одно время проходу Мотьки не давала, всё пытала его, где он камертон взял, и, кажется, даже хотела его купить. Да Мотька не согласился. Он был для Мадесты вроде как талисман. Значит, Минкины знали о камертоне и мечтали его заполучить. Подвёл черту Евграф Никанорович. Не Минкины, а Розалия Карповна. Если Исааку чего и хотелось в жизни, так это вырваться из-под власти Мамаши, но он в этом и себе бы не признался. Хм. А с кем из знакомых дам у Щёголева могли быть отношения? Например, доженить бы на Ларисе Валентиновне. Ну, до Ларисы ещё до войны Модест был женат на Зине. У них и ребёнок родился. Но Зина с ребёнком погибли в блокаду. А вскоре после войны Модест встретил Ларису, снова женился. И как я уже упоминал, стал примерным семьянином. Так что, хотя, знаете, вот сейчас я припомнил, ходили какие-то сплетни о нём и Анне Альт. Но это давно было, ещё до его знакомства с Ларисой. И насколько это было правдой, не скажу. А вообще, Анна Ивановна женщина серьёзная, добавил задумчиво Анатолий Михайлович. Иначе бы ей с Семёном не выжить. Он же у нас как экзотический цветок, требует особого ухода и заботы. Так что вся семья, все проблемы, заботы всё на Анне. Она даже машину научилась водить, чтобы на дачу ездить. Семён, видите ли, не может, у него руки, а Аня и колесо поменяет, и огород вскопает, и клизму поставит. Помню, однажды Сёмку скрутило, продуло на каком-то концерте так, что он шевельнуться не мог. Так она его на себе в туалет насила. Каково впечатляла настоящая русская женщина, которая и коня наскоку остановит, и в избу горящую войдёт, и бывшего возлюбленного на тот свет, не дрогнувшей рукой отправит, крякнул про себя евграф Никонорович. Семейство Тобольских новых сведений к делу не добавило. Анну Ивановну Альт взяли в оборот, проверили все её связи, обыскали квартиру, допросили друзей, знакомых, соседей, и всё же не нашли никаких доказательств её причастности к убийству. Никаких следов яда в её квартире обнаружено не было. Не смогли установить, как и где она могла достать это вещество. Сколько ни проводили дополнительных экспертиз, допросов, бесед, всё оказалось счтно. Сама Анна Ивановна категорически, непреклонно изо всех сил отстаивала свою невиновность. Супруг, к удивлению Евграфа Никоноровича, встал на её защиту, заявив, что все обвинения в адрес жены не более чем происки завистников, а факт адюльтера жены с спокойным Щоголевым назвал выдумками досужих сплетников. «Евграф Никонорович, я тебе как старому сыщику доверяю и чутью твоему, но пойми, что-то тут не то», — уговаривал капитан Рюмина полковник Шеляпин. «Мы уж так плотно ее в оборот взяли, а результата ноль, хоть бы зацепочка какая. Может, ошибся ты, а?» «Похоже на то», — неохотно согласился Евграф Никонорович. Да Алмаху старый дурень, гоните в шею. Ну, это ты брось. Никто тебя гнать не собирается, а только дело раскрыть надо, твёрдо закончил полковник. Да он бы и сам всей душой, а если ухватиться не за что, тяжело вздыхал капитан, трясясь в хвосте пустого вагона. Он засиделся на работе и едва успел на последний трамвай. Вагон потряхивало, стучали колёса. За окном моросил противный холодный дождь, который зарядил ещё с обеда и всё никак не мог закончиться. Жёлтый свет фонарей расплывался в лужах, словно яичный желток на сковороде. В животе протяжно заурчало. Эх, старый ты сыч, так и проживёшь всю жизнь один, без дома, без семьи, попинял себе капитан А как было бы здорово прийти домой, а там щи или, скажем, борщ в подушке завёрнутый, или картошечка, и жена не ложится спать, тебя ждёт, и приголубит, и накормит, и выслушает. А ведь ему, горемычному, и голову некуда преклонить. Совсем пригорюнился капитан и с тоской подумал, что так, наверное, подкрадывается старость с мыслями об одиночестве. неустроенности и жалостью к себе. Трамвай прогрохотал через мост, и Евграф Никанорович, подняв воротник и, надвинув поглубже на глаза фуражку, пошел к дверям. «Здорово, Евграф Никанорович! Слушай, чего расскажу!» Входя утром в кабинет, окликнул его Никита Чугунов, как всегда бодрый и довольный жизнью. Оптимистком самолец, молодой дурак. Невесело и даже зло подумал про себя капитан, неодобрительно глядя на Никиту. Ну что там у тебя? У меня сестра старшая, врачом в больнице работает. Так вот, представь, к ним вчера по скорой тётку какую-то привезли. Очень тяжёлый случай. Отёк лёгких, сердце, ещё там что-то, я уж признаться забыл. шлёпаясь на стул, рассказывал Никита: "Они её, значит, спасать. Капельница, ещё чего-то, давление померили и не могут понять, что же с ней такое. А когда анализы взяли, выяснилось, что у тётки тяжёлое отравление. И ты знаешь, чем? Тем самым веществом, которым щёголев отравился. Хлороксид или оксид гиксид, вот ведь и не выговоришь". В общем, я даже обалдел и подумал, что ты уже целый месяц бьёшься, где убиться этот редкий яд достал. А он вот, пожалуйста, вовсе и не редкость, им даже какая-то уборщица отравиться могла, беззаботно болтал Никита. Какая больница? Как сестру зовут? вскакивая с места, спросил Евграф Никанорович. Куйбышевская, а сестру Варвара звать. Носова Варвара Евгеньевна. Она по мужу Носова. Вслед Евграфу Никоноровичу зачем-то прокричал Никита. Добрый день. Это вы меня спрашивали? Вы извините, у меня сейчас обход, объясняла Евграфу Никоноровичу строгая молодая женщина в крахмальном халате и шапочке. Вот тут ординаторская. Подождите. Через 20 минут я закончу, и мы сможем поговорить. Возражать строгой докторше Евграф Никонорович не решился. Только удивился про себя, да чего же не похожи брат с сестрой. Никита всегда, даже при праздничном параде, выглядел э таким шелопаем. А вот сестра у него женщина серьёзная, с такой не поспоришь. Итак, товарищ, слушаю вас, усаживаясь за стол, проговорила Варвара Евгеньевна, вернувшись с обхода. Я доктор из уголовного розыска, капитан Рюмин. Вот мои документы. Мне стало известно, что вчера к вам с тяжёлым отравлением поступила пациентка. Ах, так вы, коллега Никиты. Что же вы сразу не сказали? улыбнулась приветливо Варвара Евгеньевна. Никита вчера, как услышал про этот случай, так весь и заёрзал. У нас, говорит, как раз похожее дело расследуют. Вот история болезни. Сидорова Евдокия Михайловна работает уборщицей в филармонии. «Где? В Фриламонии!» — оговорился от волнения Евграф Никанорович. «Мне непременно нужно ее допросить. Немедленно. Дело государственной важности». «В принципе, ей уже лучше, но долгой беседы я вам разрешить не могу. Десять минут», — привычно категоричным голосом проговорила Варвара Евгеньевна. «Спасибо, доктор». На кровати возле окна... Лежала бледная, пожелая женщина, с головой повязанной косынкой. Из вялой, безжизненной руки её тянулся к капельнице тоненький проводок. Лежала она, не шевелясь, с закрытыми глазами, как неживая. Евграф Никанорович испуганно обернулся к врачу: "Неужто опоздали?" Та успокаивающе кивнула. Евдокия Михайловна Евдокия Михайловна тихонько позвала врач, и глаза больной открылись. Взгляд не без труда сфокусировался. К вам товарищ пришёл из уголовного розыска. Поговорите с ним, пожалуйста. Евдокия Михайловна медленно перевела взгляд на капитана, и он снова засомневался, сможет ли получить от женщины хоть какие-то сведения. Но та смотрела на него выжидающе. и вполне осмысленно. Евдокия Михайловна, вы работаете уборщицей в филармонии? Та молча прикрыла глаза. Вы знаете, когда и как отравились? Яд попал в кровь через рану на пальце. Вмешалась в разговор Варвара Евгеньевна. Как вы поранили палец? Я гремёрки убирала, пыль сметала, мусор из шкафов и столов выгребала. Артисты, они такие, с слабым голосом, с паузами, рассказывала Евдокия Михайловна. Любят после концерта выпить, а бутылки потихоньку в шкаф или под диван, а фантики или бумажки какие в ящик стола. Главное, чтоб на виду не валялось. Вот и ползаешь за ними, упираешь. А тут в ящике стола стало прибирать. Вместе с мусором какая-то стекляшка попала, да и выскользнула. Шлёп на пол и разбилась, а из неё высыпалось что-то белое, вроде сахарной пудры или крахмала. Вот думаю, чего только не притащат. Хотела собрать и палец порезала. Стекляшка-то больно тоненькая оказалась. Ну я палец пососала и дальше убирать. Ранка-то невелика. А уж через час мне как-то совсем заплохело. Пришлось не отложку вызывать. Едва слышно, проговорила Евдокия Михайловна, прикрывая глаза. «Все, на сегодня хватит», — беря Евграфа Никаноровича за рукав, проговорила Варвара Евгеньевна. «Сейчас, доктор, сейчас. Один вопрос. А чья это была гримерка? Кто ею пользуется?» «Восьмая». Не открывая глаз, проговорила Евдокия Михайловна, и евграф Иканоровича вывели из палаты. Восьмой грим уборный взглянул на евграфа Иканоровича, поверх очков статный, безукоризненно причёсанный, одетый в костюм тройку администратор, язык щёголь напыщенный, подумал про себя с неодобрением евграф Иканорович. стеснительно пряча под стул ноги в старых сапогах. «У нас одной грим-уборной сегодня одни пользуются, завтра другие. Репертуар у нас очень обширный, много гастролирующих коллективов выступает, в том числе и зарубежных», — объяснял Самсон Гербертович, шурша страницами журнала. «Ах, вот, пожалуйста, за последний месяц, извольте», — пододвинул он к гостю журнал». Евграф Никанорович тут же вцепился взглядом в фамилию Минкин. Она повторялась за этот месяц не менее 10 раз, в том числе и в те числа, что был убит Щёголев. Вот оно, вот та сыщицкая удача, что вытягивает любое безнадёжное дело. Вот та мелочь, тот выверт судьбы, что никогда не даёт убийце уйти от расплаты. Ни одно, самое идеально продуманное преступление не остаётся безнаказанным, ни одно. Я понятия не имею, о каких склянках вы толкуете. Я ничего в шкаф не клал. Я вообще не представляю, как туда могли попасть какие-то бутылки. Я не пью. И вообще, почему вы обращаетесь именно ко мне? Я что, единственный пользуюсь этой гремёрной? Да там куча народу бывает. Она же не закрывается никогда. Да туда можно что угодно спрятать. Никто не заметит. Никому дела нет, горячился Исаак Борисович, сидя в кабинете следователя. Да, но никто из прочих музыкантов, занимавшихся ту же грем уборную, не был близко знаком с Модестом Щёголевым. И не присутствовал в вечеру убийства на его домашнем торжестве, мягко проговорил следователь. Да объясняю же вам, мне подкинули эту дрянь, и сделать это мог кто угодно, со слезами в голосе возопила Саак Борисович. Разумеется, только вот какая загвоздка. Вещество, которым был отравлен Модест Щогалев, в аптеках не продаётся. И что? А то, что достать его непросто, не каждый может. Вы намекаете, что я могу? Где? В музыкальном магазине у настройщика. Как бы ни храбрился Исаак Борисович, но вид он имел бледный, почти до синевы. Руки его дрожали, а на лбу выступила испарина. Ну что вы? Нет, конечно. Я даже не намекаю, я утверждаю, что это вещество Вы без труда могли достать в научном исследовательском институте химической промышленности, в котором работает ваша хорошая знакомая Анфиса Павловна Рутквист. Вы сами взяли это вещество в лаборатории или попросили вашу знакомую его достать? Что? Ничего я не брал и ничего не просил. Клянусь вам, даю вам слово чести, я никого не убивал, никаких веществ не брал. Я даже не знаю, чем именно занимается Анфиса. Мы никогда не разговариваем о её работе. Своей вины Исаак Борисович так и не признал. Его знакомая Анфиса Павловна категорически отвергла тот факт, что выносила когда-либо с работы химические вещества, но вынуждена была признать под давлением следствия, что Исаак Минкин Несколько раз бывал у них в НИ с шевскими концертами, где они, собственно, и познакомились. И даже несколько раз заглядывал к ней в лабораторию. Но никакие вещества, тем более ядовитые, у них не пропадали, и никаких разговоров о ядах они с Минкиным никогда не вели. Учитывая положительные характеристики, выданные гражданке Рутквист на работе, её ценный вклад в развитие советской науки, А также ходатайство товарищей против неё не были выдвинуты обвинения в пособничестве. Она проходила по делу как свидетель. А вот гражданин Минкин, хоть и не признал своей вины, но всё же под давлением неопровержимых улик был признан виновным в убийстве Модеста Щёголева и осуждён. Это дело громко освещалось в прессе. Капитан Рюмин за успешное раскрытие преступления получил очередное звание и премию, но морального удовлетворения получить не смог. Слишком уж упорно настаивал на своей невиновности Минкин, неожиданно упорно, учитывая его мягкотелость и характер. Да и мать его было жалко. Розалия Карповна не смогла пережить позор сына, слегла, а вскоре умерла. от сердечной недостаточности. Ларочка, тебе надо встряхнуться. Нельзя так себя изводить. Лучше сказала, ты целыми днями сидишь одна, никуда не выходишь, даже детьми перестала интересоваться. Разве так можно? Ты ещё молодая женщина. У тебя вся жизнь впереди. В ней ещё будет много хорошего. Поверь мне, Главное выбраться из этого состояния, держал Ларису Валентиновну за руку, уговаривал Анатолий Михайлович Гудковский под ободрительные кивки Луши и при поддержке Лизы с Ильёй. Со дня смерти Модеста Петровича прошёл почти год. Вот что, я завтра же вытребую в Союзе композиторов путёвку на море для вас. У детей скоро каникулы, съездите, развейтесь. Сейчас как раз начало сезона. Смена обстановки тебе пойдёт на пользу. А завтра же мы с тобой пойдём в театр. Да, причём в мюскомедию. Обрадовался своей идее Анатолий Михайлович. Лиза и Илья, переглянувшись, заулыбались. Они очень любили отца и искренне по нему горевали, но мамино состояние их пугало, и они были рады что дядя Толя так решительно взялся за неё. И Лариса Валентиновна сдалась, уступила нажиму Анатолия Михайловича и детей, вышла из дома, медленно, словно нехотя стала возвращаться к жизни, а уже через полгода была прежней, улыбчивой, энергичной, деятельной Ларисой, какой и была до смерти мужа. А ещё через год Вышла замуж за Анатолия Михайловича с полного одобрения семьи.